Глава двадцать вторая, в которой парень совершает отвлекающий маневр. Душа моя, как ты относишься к свадебной церемонии Эстоков? Невзначай спросил Гай. Их отпуск оканчивался, и предстояло возвращаться в большой мир, назревало заседание совета общин, требовалось подписать кучу законопроектов, съездить пообщаться с Боровским в Академию и с военными на Марелин, Планов, Громадье, а еще Рудольф. Рудольф и е Сингаус и Дезарет нерешенная проблема, которой совершенно точно нужно было заняться, решить ее Гай планировал в своем стиле, используя скорость и грубую силу, и исковать при этом ненаглядный Эбигейл ему совершенно не улыбалась. Ты думаешь, пора уже заняться подготовкой? Склонила голову на бок девушка, в глазах ее б л е с т е л и веселые искрки, о ей идея явно понравилась. Ну да, хотелось бы месяца через три уже почувствовать себя солидным женатым мужчиной. Да что ты говоришь? И что у нас будет белое платье, арочка из цветочков, колечки и все как у людей? Так я потому у тебя и спрашиваю. Мне это все равно, как она пройдет, эта церемония. А ты у нас натура тонкая, эстетическим вкусом. Боженька тебя не обделил, звалило бы на свои женские плечи это бремя, а? Я даже свадебный танец с тобой порепетирую три, нет, пять раз. Да, Гай Кормак будет танцевать со мной вальс? Вальс? Вот чёрт! И во что я ввязываюсь? Может лучше джигу? О, это будет попури! Вот эта идея, мы станцуем попури и з т а н ц е в народов, населяющих Яр. Гай спрятал лицо в ладони. Нет, как я мог подписаться на это? Королевское слово закон. Сказал пять репетиций. Так будь добр. Ну ладно, нужно будет вытащить наших родителей на свадьбу, список гостей подготовить, дел н е в проворот. В общем, я на тебя рассчитываю, душа моя. Ты, конечно, обращайся ко мне по любым вопросам, но в целом б р е м я власти сейчас р у х н е т на меня, и я буду из-под него в ы к а р а б к и в а т ь с я Так что придется и по заседать, и по космосу помотаться. В общем, назначаю тебя ИО церемони мейстера. Бери власть в свои руки. По этому направлению. А о финансах я с Давыдом м а р к о в и ч е м договорюсь. У меня еще с р а с п р о д а ж е й пиратского наследия кое-что осталось. Не разорять же государственную казну. Наличные дела. Девушка подозрительно прищурилась. Она что-то заподозрила. Но идея подготовки масштабного события уже захватила ее, и она решила с головой окунуться в мир бонбоньерок, десертов, приглашений и развлекательных номеров. Агай тихонько выдохнул. Кажется, отвлекающий маневр удался. То есть он и так хотел на ней жениться. В конце концов человеку нужна жена, но придумать более благовидного повода, чтобы оставить Эбби на я р е в о время очередной дуроломной авантюры, он просто не смог. Тем более в результате он в качестве бонуса мог получить шикарный свадебный подарок для невесты, а это жуть как мотивирует. Давыд Маркович, доброго и приятного дня. Ой-ой, молодой человек, вы таки вспомнили про старого и с к и н а Я уже д у м а л что вы стали такой важный, что бедный искусственный разум больше недостоин даже и побеседовать с вами. Ну, Давыд Маркович, мы же с вами государственные люди, вы же прекрасно все понимаете. Не делайте мне с е р д ц е своими словами, я таки не желаю их слушать. Единовременно я руковожу десятком тысяч дроидов и таки нахожу время сейчас с вами чесать языком. А вы управляете только собственными несовершенными телесами и не нашли минуточки на Давыда Марковича? Вам должно быть так стыдно, что боже мой! Мне стыдно, Давид Маркович, мне очень стыдно. Я даже готов выделить деньги на закупку новой серверной на Пангеи. Так мне стыдно. И за какую серверную вы говорите? Заинтересовался и Скин. За серверную пятого поколения высшего класса защиты с автономным реактором и системой охлаждения. Ну так это другой разговор, Лехаим, молодой человек, скажите, зачем вы пришли и мне не придется вас спрашивать. Значит, к делу. Мне действительно без вас не справиться. Здесь нужен точный расчет. Скажите честно, Давид Маркович, вы потрошили д е з а р е т Ну, ч т о б не тогда, да и то самым краешком. Я так и думал. И что, конфедераты вас не з а с е к л и Кто? Эти босики, которые у них считаются программистами, или тот д р е к Мит Фэфер, что называется управляющим компьютером? Я вас умоляю. Я вынул д е з а р е т а всю требуху из междудушья и вставил назад и сказал, что так и было. Краешком, значит. В общем, нужно рассчитать точку выхода из г и п е р а и скоростной режим для наших канонерок. Мы должны войти в слепую зону и вломиться в один из доков Дезарета до того, как по нам сработает их система ПКО. Огонь турелей, наши щиты выдержат, а вот р а к е т н ы е атаки и турболазеры. Я лучше вашего знаю за наши кораблики. Мы с Ельциным держим постоянную связь. И такие, что я могу вам сказать за в а ш е д е л о Я могу сказать, что если бы в системе Шинандуа были наши зонды, я закрыл бы этот гештальт в течение о д и н минут. А теперь мне придется гадать на к о ф е й н о й г у щ е и я такие могу дать зонды есть. Ловите ходе доступа. О. Давы постепенно начинает е понимать толк в гешефтах. Одиннадцать минут и я буду готов. Выкладку передать к о м а н д о р у с о у п у Вот именно, он уже в курсе. Военные были напряжены и собраны. Они уже изучили натуру своего монарха и даже не надеялись, что он собрал их всех здесь для того, чтобы толкнуть речь или проверить документацию. Явно готовилась какая-то акция, требующая максимального усилия. По-другому у Его Величества и не бывало. Коммодор Соб у сидел на кресле в углу конференцзала и глядел на экран планшета, куда вице-премьер, он же искусственный интеллект, подгружал данные. Глаза флотовца о д постепенно лезли на лоб, и ему стоило большого труда вернуть своему лицу невозмутимость. п о л к о в н и к Крюгер, с м о р е т и другие офицеры тихонько переговаривались, обсуждая поставки экипировки. Командиры первой и второй эскадрой разведки боем общались с д ж и п с е который смотрелся непривычно официально, без своих серег и фенечек, затянутый в строгий черно-зеленый френч. г а й в бежал в помещении стремительно, хлопнул на стол пачку распечаток и сказал: «Я думаю, это будут роботы». Там максимум пара сотен обитателей. Население станцию покинуло, а трафик в системе такой жидкий, что взяться людям там просто не откуда. п а р а сотен психов и роботы, вот что нас ждет. Э, притянул Жипси. Это ведь не то, о чем я думаю. Это то, о чем ты думаешь, д Жипси, грустно сказал Командор с о у п Его величество собирается штурмовать Дезерет. Дерьмо, сказал д Жипси. Это же Дезарет, цитадель и оплот Конфедерации, неприступная крепость. Была, кивнул Крюгер. Была до последнего времени. Брови Супа о снова поползли вверх. И вы, полковник, и я, коммандор, я считаю, что Дезарет должен принадлежать Яру, просто потому, что настоящие Конфедераты находятся именно здесь. Суп о задумался, а Гай Кормак прочистил горло. На самом деле идея взять Дезарет мной украдена у моей невесты. Она как-то пошутила, что мол не хочет прикрывать меня, если я с Жанаваром в руках ринусь на а б о р д а ж Цитадели Конфедерации. Тогда мы посмеялись. Но теперь у нас есть технологии старой Теры, р у нас есть флот самых быстроходных канонерок в освоенном космосе и отличные а б о р д а ж н и к и И я хочу, чтобы вы ознакомились с этими выкладками д а в ы д а м а р к о в и ч а Ага, коммодор с о п уже ознакомился. И сказали мне, каковы наши шансы добраться до поверхности д е з а р е т а без потерь, потому что расчёты машины это одно, а человеческий фактор это сами понимаете. Офицеры углубились в изучение материалов. Гай терпеливо ждал. Да, и учтите, я таки буду там с Жанаваром в руке. Джипсих м ы к н у л Если роботы, то лучше всё-таки клевец. Ага. Кормак глянул на него и кивнул. Точно. Клевец или боевой молот и эмиподавитель. Вот для этого я вас и собрал. Детали, нам нужны детали. Те, в которых Давыд Маркович ни черта не смыслит. Даже обладая потрясающими вычислительными мощностями, Гай не был профессиональным военным. Неплохим боевиком, да, но специфическим мышлением с т р а т е г а б и с т а он не обладал и потому оставил планирование нюансов специалистам, а сам по видеосвязи принялся трекировать б о р о в с к и й Он обещал Эми п о д в и т а т ь еще две недели назад, но в лаборатории все еще работали над компактностью, и потому готового прибора Кормак так и не видел. Просто дайте мне прототип, если не сможете запихать его в красивую коробку, ладно? Там все-таки может быть черт знает сколько этих роботов, и внутри мне понадобится все, что угодно, что переломит ситуацию в нашу пользу, ага? Да есть у меня корпус, есть. Ну вы и душный, ваше величество, доставит вам ненаглядный Эми на Одиссей. И после испытаний в серию. Что значит в серию? Вот то и значит. Готовьте серийное производство. Гай увидел, что военные оторвались от своих дел и смотрят, как он собачится с ректором самого престижного учебного заведения во вселенной. Что, наши а б о р д а ж н и к и прекрасные бойцы, а в ближнем бою эстоком и вовсе нет равных. А теперь представьте, что будет, если мы начнем использовать Эми. Военные представили и прониклись. По-хорошему, современная боевая доктрина предполагала рукопашные схватки только в самом крайнем случае. Это, если не считать Рашинов, которые срывались в штыковую довольно часто. А учитывая насыщенность вооруженных сил развитых планет высокими технологиями, импульс подавителя вполне может стать тем самым последним доводом королей, к о т о р ы е переворачивает ситуацию на поле боя с ног на голову. Столкновение новых рыцарей в бронескафах с холодным оружием и с самым примитивным огнестрелом. Это совсем не то, что бой с использованием плазмометов и ручных бластеров. Нужно будет поработать над новой тактикой, задумался Крюгер. Поработаем после Дезарета. Стройные ряды гвардейцев замерли на р а к р и т о в о м полу ангара. Здесь была вся тысяча, точнее 1144 человека боевой гвардии Яра. Закаленные бойцы Конфедераты, прошедшие пламя космических сражений, бывшие вольные псы войны со всех концов освоенного космоса и, конечно, эстоки, познавшие ад безнадежных схваток с Мехами Нагорга. Именно эстоки стали тем краеугольным камнем, на котором стояла боевая гвардия. Их воинская доблесть, презрение к смерти, разящие клинки и зеленые пледы — все это создавало дух и образ новой касты воинов, в которую стремились попасть многие именитые бойцы рода Людского. Друзья, мы идем на дезерет. Я собираюсь в ы звать добровольцев. Гай тут же был перебит слитным крохотом. Гвардия единым монолитом шагнула вперед. Ха-ха-ха! Не сдержался Кормак. Но «Ну, черти! «Хи -хи -хи Прошелся смех по рядам гвардейцев. Ну, я от вас другого и не ожидал. Эстоки, мать, значит, будем тянуть жребий. У нас просто не хватит места на канонерках. Я бы взял вас всех, честное слово, обещаю. Выбросим из т р ю м все лишнее, запихнем людей в сортиры и на кухне. Будем стоять на головах друг у друга. Но как можно большее количество из нас получит шанс сказать: я штурмовал Дезарет и я победил. Эй, эй, эй, эй! Откликнулись гвардейцы. Иштван Ченгор вел о д и с с е й почти идеально. Его стиль пилотирования, конечно, отличался от ювелирной манеры Ибигаиль. Юноша был куда импульсивней, да и груз ответственности давил. Теперь он официально получил повышение и был вторым пилотом. К точке входа в гипер флот Яра шел клином, во главе со своим флагманом. Три эскадры канонерок. Ельцин и Академия устроили п р о и з в о д с т в е н н ы е с о р е в н о в а н и я и третья эскадра была укомплектована в последний момент. 650 бойцов, грозная сила. У гая на душе скребли кошки. Он не предупредил вестингауза об атаке на Дезирет. С другой стороны, старый н е г о ц и а н т уже сказал все, что хотел. Кормак обещал ему постараться не убивать Рудольфа и будет стремиться сдержать свое обещание. Гораздо легче было бы выполнить его, если бы контейнер с Давыдом Марковичем находился тут же под присмотром Франчески. Но на и с к н было завязано слишком многое в планетарной экономике, так что Айнцвайндрай и с е р о с т ь г и п е р а Зонды в системе Шинандоа облегчили расчёты и скину. Точка выхода находилась на максимальном приближении к Дезарету. Внутри защитного поля станции Гай вместе с обордажниками о д и с с е я и десятком эстоков из боевой гвардии в полной готовности ожидали в кают-компании. Еще д в а д е с я т к а бойцов ожидали в трюме. Чтобы высадиться через а п а р е л ь вооружение гвардейцев в целом повторяло отработанную Кормаком схему. Военные специалисты я р а оценили ее эффективность: бур, огнемет, личное холодное оружие, к которому теперь добавился еще и клевец, Маргенштерн, чекан или боевой молот. На каждый десяток звено тяжелого вооружения. Кормак, конечно, нашел среди г о р д е й ц е в Гарри с о ш р а м о м бывшего конфедерата Штрумовика, ужасного вида и удивительных интеллектуальных способностей. Он в одиночку мог справиться с массивным плазмометом и своей физической силой и в ы н о с л и в о с т ь ю вызывал уважение даже у дяди Миши. Джипси барабанил бронированными пальцами по коленке. Он тоже напросился в обордажнике. м а д з и н г а и Замор переруговались. Кто-то пытался дремать. Наконец Одиссея тряхнула и всех н а к р ы л приступ зевоты. Внимание, боевая тревога! Раздался голос Иштвана, с характерным звуком закрывались з а б р а л а бронескафов. Шипела удаляемая атмосфера корабля, гасли лампы дневного света, оставляя освещение на откуп красным а в а р и й н ы м проблеском. А пространство полыхало. Турели, ракетный комплекс и основные калибры дезарета вели огонь на поражение, стараясь выцепить мелкие юркие кораблики. Их скорость была запредельной, так что даже просто поставить метку цели указания было довольно сложно. Изредка это удавалось неизвестным операторам, но тогда в дело вступали модернизированные щиты, щедро питаемые уникальными реакторами, и лазерные в сполохи гасли, увязая в защитном поле. Один, только один раз, залп из чудовищных турболазеров Дезарета накрыл канонерку третьей эскадры, и яркий корабль исчез в облаке разрыва. Полсотни бойцов, экипаж, все сгинули, с т а в сверкающей космической пылью. Жертва была практически случайной. Боевые системы станции лупили по площадям, уже не мечтая о точных попаданиях. Сконцентрированный удар артиллерии ярцев в считанные секунды прорубил ворота грузового ангара, и канонерки одна за другой нырнули в его спасительное н у т р о Здесь поместилось бы и с о т н я Одиссеев. Огромные контейнеровозы швартовались сюда в лучшие времена по два, а то и по три за раз, так что крохотные канонерки свободно располагались в указанных точках. Падали, о п а р и л и шипели шлюзы. Боевая гвардия ринулась наружу к заранее намеченным целям. Кор, мать м а твою, это ты, я знаю это. Ты все-таки пришел за мной. У тебя получилось, да? Ты, мать твою, никогда не сдаешься, да? Ты пришел отомстить. Голос гремел из системы о повещения станции, прерываясь на странные хрипы. Я не ожидал, что ты пробьешься сквозь систему обороны. Мои детишки прекрасные стрелки, у них было время научиться. Но и ты пришел не один, да, п р и в е л с собой целую свору. Тем веселее будет охота. Эти коридоры и з а л ы отличное место для битвы. Нам предстоит прекрасное развлечение. Рудольф, давай перестанем играть в эти игры. Просто встретимся и поговорим. Я могу прийти к тебе один, без сопровождения. Мои люди подождут в этом ангаре. В конце концов, мы же нормально общались, помогали друг другу. Зачем этот цирк? Не, -е -е. игра должна закончиться эпично. Ты прорвешься ко мне и в финальной складке с боссом я почти добью тебя, а потом выдам все планы и ты прикончишь меня, как бы из последних сил. Вот такой вот расклад нас ждет. Вот такой расклад. Гай досадливо почесал затылок и матюгнулся. Долбанный скав. Бойцы, слушай мою команду. Штурм главного реактора. Я в авангарде. Вы прикрываете. Джипси, включаешь Эми, как только открывается дверь. Всем понятно? Да. Тогда вперед. Эй, эй, эй, эй.